вздохнул стоящий рядом со мной мордук семенович третью мышь провожаю а такую вижу в первый раз хорошо хоть глаза им завязали энлиль маратович заглянул в программку не последняя кажется сказал он породец этот уже был мордук семенович ивнул значит точно последний а слава тебе как всегда он корректно не договорил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 Вампиры проиграли войну людям и капитули. Пропасть, ведущая к дому великой мыши, была полностью открыта, первый раз на моей памяти. Серо-зелёный рулон, который была свёрнута маскировочная сеть, придавал происходящему какую-то преддвоенную тревожность, словно я видел перед собой открытую для последнего пуска ракетную шахту. Мало того, часть забора была разобрана, чтобы открыть дорогу к провалу.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 Если называть все вещи своими именами, так оно и было. Именно поэтому меланхолично думал я, у вещей и нет своих имён, а только те, которые дают им хитрые и расчётливые халдеи. Где разбитые мечты облетают снова в силу высоты. Мужик в шортах наконец допил свой номер. Раздался сдержанный аплодисмент, и я тоже два раза хлопнул в ладоши. ец поклонился в никуда, и охранники повели его назад в автобус, следя, чтобы он не оступился. Отмочились. Пробормотал Энрил Маратович, когда певцу помогли подняться в салон. Вроде обошлось. Как только он это сказал, я понял, сейчас произойдёт что-то жуткое. Так бывает, когда смотришь фильм ужасов и испытываешь облегчение от завершения какой-нибудь пакостной ситуации.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 Энлиль Маратович оглядел присутствующих. Его лицо выглядело спокойным, только один глаз сделался уже другого. "Вы на полном серьёзе мне говорите, что у нас нет штатного нарельщика? И если я хочу узнать, что случилось, я должен прыгать туда сам?" Ответом было молчание. Энлиль Маратович ещё раз обвёл нас глазами. "Ну хорошо", проговорил он спокойно и даже благодушно. "Я так и сделаю".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 Поэтому так или иначе в древнее тело переходим мы все, не ну, просто кто-то чуть раньше, кто-то позже. По ощущению это похоже на то, что пальцам наконец удаётся зацепиться за воздух, сквозь который они летят. Это значит, что руки уже превратились в перепончатые крылья, и падение в чёрную дыру сменяется круговым парением в пропасти. Я уже упоминала вопросы, которые вызывают утрезвление человеческого рассудка,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 но сказать такое самому себе, конечно, невозможно. И вопросы продолжают таиться в светлых уголках души. Самое интересное и мрачное чего уж там, версия ответа, которую я встречал, содержалась в фантастическом рассказе одного вампиролитератора XIX века. Его, понятное дело, никогда не печатали во всяком случае для людей. Это была история про молодого бунтаря-вампира так ребята такие вещи писали без всякой иронии, которые получают возможность совершить весь спуск в Хартланд в человеческом теле. И вместо скрытого в бездне коридора, ведущего в пещеру великой мыши, оказывается над ней не глубокой старой шахты, на загаженных балках, которые висят летучие мыши. В отдельном углублении, разрисованном непристойностями, висит очень старая и толстая летучая мышь, покрытая не то паутиной, не то плесенью.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 а в имперассу или какие-то специально подготовленные халдейские женщины. Ну, последние, впрочем, было мало вероятно. Древние головы в каменных нишах были накрыты траурными белыми платками с анаграммой МВ. Я не особый жалел, что эти сушёные седовласые тыквы сегодня скрыты от моего взгляда. Даже самый короткий путь к комнате с живой головой успевал настроить посетителя на мрачный лад. Лишь не раз напоминаю, что человек смертен, не только внезапно, но и массово. Во второй советской комнате произошло значительное событие. С реставрации вернулась голова и штар зурабовны. Она провела на процедурах, кажется, лет 30. Я даже вздрогнул. Батушка вот уж кого точно нужно было накрыть платком, но этого почему-то не сделали. Наверное, следовало дать ей подышать.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 Они показывали уходящее во все стороны пшеничное поле. Над полем дул ветер, пшеница волновалась, а в небе собиралась синяя грозовая туча. Ещё в поле стояло разлапистое дерево, такое большое и одинокое, что становилось непонятно, как это его ещё не расшибли молнии. Красивый уалсайвер, метафоричный. Я медленно поднял глаза.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 Словно их штар загипнотизировала не его а автобус. У автобуса была добрая, большие глаза и морда, которая теоретически делала такое возможно. Жуть какая, сказал я. Как это могло случиться? Наколдовала, ответила Гера. Да, сказал я. Я про Медузу Горгону подумал. Хватит об этом. Энлиль сейчас выяснит и ещё расскажет. Ладно, сказал я. Ты вообще как Мне у Энлиля дела надо принимать, вздохнула она. Сегодня или завтра. Все сроки прошли, а я боюсь. Как это происходит? Она покосилась на меня. А ты не знаешь. Кусаешь и всё. Ни больше никаких формальностей, никаких ритуалов. Нет. А чего тогда боишься? Говорят, это необратимо. Энлиль ведь никто не кусает. Он знает слишком много. С этим потом жить тяжело. У него почему хамлят над пропастью, что подтягивало. Ладно, Рам, это все мои проблемы. Чего я тебя гружу? Ты сам-то как? Также наши меня ненавидят. Они думают, я тут с тобой бабло спью целыми днями. Гера наморщилась. Не надо мне про баблос. Ты хоть знаешь, что это такое, когда он идёт? Как месячный, но раз в 10 противнее. Ну ты всё равно не поймёшь.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 Какая бы ты красивая и не была, после 30 всё равно никому из мужиков нужна особо не будешь. А тут они за тобой до конца увиваться станут, сколько проживёшь. И потом королева может с собой что хочешь сделать. Придумать себе любой образ и запустить в мир, хоть певица, хоть топ-модель. Будешь на себя смотреть по телевизору, а остальные будут верить. Если приложить чуть-чуть воображения, то и сама постепенно поверишь. Что это ты и есть? Вытри мне слёзы. Я вынул из кармана платок. Теперь я всегда имел с собой несколько и приложил к её лицу. Но слёзы у неё текли всё сильнее. Она прямо как мама со мной была. А мамы у меня не было. Представляешь? Тебе говорят: "Дочка, хочешь быть королевой? Я тебя научу. Если только ты сможешь". Вот я и подумала, смогу или нет. и решила, что смогу. "И как?" получается. Она невесело усмеялась. "Я кино недавно смотрела про Елизавету II", сказала она. "И одну вещь поняла. Знаешь, что делает тебя королевой? Исключительный объём говна, которое ты можешь проглотить с царственной улыбкой. Нормальный человек с бульётом и повесится, а ты улыбаешься и жрёшь, улыбаешься и жрёшь. И когда доедаешь до конца,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 Из них вынырнуло его прежнее, правда, грязное и усталое лицо. "Мая королева", сказал он, приседая в элегантно-ироничном поклоне. "Я всё выяснил". "Почему она ожила?" спросил Гера. "Она не оживала", сказал Эндриль Маратович. "Всё было заранее подстроено. Думаю, что и Штар Баррисовна обдумывала завещание не год и не два". "Рассказывай", велел Гера. У Жштар Борисовны в последние годы жизни образовался своего рода ближний круг. Всякие актёры и фокусники, которые её развлекали по видеосвязи. А что-то вроде выводка балонок. У них даже специальный зал был для видеоконференций. Она с ними под конючок по 10 часов иногда трендела. Им в три смены приходилось работать. Но они про неё натурально ничего не знали.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 чтобы я их всех на экранах видела, а они меня, скажем, на кушетке. Сделай мне виртуальное тело люкс, но это потом. Ты молодец, Энлиль. Не стареешь, быстро раскопал. Только почему сам? Тебе чего, послатника? Энлиль Маратович виновато пожал плечами. А зерис при смерти, сказал он. А нового ныряльщика нет, никто не хочет. Почему нахмурилась Гера? Инлель Маратович покачал головой. На это долго рассказывать. А мне и не надо ничего рассказывать. Поди сюда. Мне как раз у тебя дело принять надо. Инлель Маратович посмотрел на меня, и по тревоге в его глазах я понял, что он не так представлял себе этот момент, но отказаться он не мог. Иди, иди, сказала Гера. Инлель Маратович решительно шагнул к ней.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 Она посмотрела на меня. Давай вот его назначим. "Слушаю, Иштар Владимировна", сказал Энлиль Маратович, поднимая на меня глаза. "Только Осирис не должен его учить, он, я знаю", ответил Иггер. "Мы пошлём нашего Раму", она заговорщически подмигнула Энлилю Маратовичу. "Пошлём его за границу". Пусть от нас отдохнет Расим, ему здесь душно. Тогда следующее посвящение в Андет. Энлиль Маратуй секунду думал. Хм, через 5 дней. Ну, ты вот отправим. Нам нужен хороший ныряльщик. Того же Азериса, кто пойдёт провожать? Верно, вздохнул Энлиль. Рама, поедешь учиться, сказала Гера. А теперь иди, собирай сумку, у нас много дел. В её голосе не было ни раздражения, ни обиды. Вообще ничего личного. Просто у неё и правда было много дел, слишком тяжёлых даже для её новышей. Я понял, что мне до сих пор её жалко, но её не следовало жалеть. Она была королевой. Она улыбалась мне и ждала, когда я уйду. Отвесив неловкий поклон, я повернулся и пошёл прочь.